Чистую, свежую, благоухающую, а одно удовольствие находиться внутри. Надеялся, что будет очередь и придётся долго ждать, но, как назло, стояло обычное утро буднего дня, и никакой очереди не было в помине. По серо-голубым стенам салона были развешены абстрактные картины, а из динамиков кабельного радио растекались контаты Баха в обработке Жака Лусье. Назвать всё это парикмахерской, просто не поворачивался язык. Этак, скоро придётся мыться в бане под хор григорианских монахов, а в приёмной налогового управления медитировать под Нью-Эйдж Рюичи Сакамото. Стрик меня совсем молоденький мастер, еле-еле за двадцать. Как и вчерашний бармен, тоже не знал о Саппора ни черта. Когда я рассказал ему, что раньше на этом месте стоял другой, совсем неказистый казистый отелишк, который тоже назывался Дельфин, он лишь вымолвил,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 Можно и насчёт обеда подумать. Я вышел из отеля и неторопливо побрёл по улице, размышляя, где и что мне хотелось бы съесть. На какой бы ресторанчик не падал взгляд, желудок оставался равнодушным. Проклятый аппетит не приходил. Наконец я плюнул, зашёл в первую попавшуюся забегаловку и заказал спагетти с салатом. И бутылку пива. Небо за окном ещё с утра обещало разродиться снегопадом, да всё никак не решалось. Огромная туча нависала над городом, словно летающий остров, из книжки про Гулливера. Предметы вокруг приобрели отчётливый пепельный оттенок. Что вилка, что салат, что пиво в бутылке. Всё сделалось пепельно-сером. Любые попытки что-либо придумать в такую погоду заранее обречены.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 «Не могли бы вы делать вид, что разговариваете со мной о прокате автомобиля?» — попросила она, и как бы невзначай обвела глазами Файе. «Дело в том, что нам запрещается вести частные разговоры с клиентами». «Нет проблем», — сказал я. «Я выспрашиваю у вас расценки, вы мне о них подробно рассказываете. Никаких частных разговоров». Она слегка зарделась. «Вы ж простите, у нас в отеле очень жёсткие правила».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 очень скоро довёз меня куда нужно и высадил прямо перед входом в здание. Счётчик показывал какую-то тысячу с мелочью. Скромный уютный бар в подвале пятиэтажки. Не успел я дверь открыть, окатил меня с саксофонным соло Джерри Маллигана. И надо признать, для такой древней пластинки звук был совсем неплохим. Этот альбом записывали ещё, когда Джерри носил патлы до плеч и рубаху, расстёгнутую до пупа, А в банде с ним играли Чет Бейкер и Боб Брукмайер. Когда-то я здорово по ним заворачивался. Ещё в те времена, когда никаких Адамов Антов не было и в помине. Адам Ант. Чёрт бы их побрал с такими именами. Я уселся за стойку, и под высококачественное соло Джерри Маллигана принялся обстоятельно, не торопясь, подтягивать J&B с водой. На часах в 8.45, а так, я ждал, всё не появлялось, но я особо не беспокоился. Ну, задержалась на работе, подумаешь. Бар пришёлся мне по душе, да и убивать время в одиночку я давно научился. Допив первые виски, я заказал ещё. И, поскольку больше смотреть было не на что, стал разглядывать пепельницу. Без пяти девять она, наконец, появилась.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 и осталась в тоненьком жёлтом свитере и тёмно-зелёной шерстяной ёбке. Её грудь, обтянутая свитером, оказалась куда больше, чем казалось раньше. В ушах изящные золотые серёжки. Она заказала кровавую Мэри. Когда заказ принесли, она сразу взяла стакан и отпила глоток. «А как насчёт ужина?» — поинтересовался я. Она ответила, что ещё не ужинала, но перекусила немного в 4 часа и поэтому не очень голодна. Я отпил виски, она кровавая Мэри. В бар она примчалась, изрядно запыхавшись, и первые полминуты не говорила ни слова. Примерно столько ей потребовалось, чтобы хоть чуть-чуть отдышаться. Я взял с тарелки орех, какое-то время изучал его глазами, потом отправил в рот и разгрыз. Взял ещё один орех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 Если долго смотреть какой-нибудь сон, то ощущение реальности из этого сна постепенно уходит. А здесь всё наоборот. Здесь, сколько бы ни прошло времени, чувство, что эта реальность остаётся таким же. Всегда, всегда, всегда, сколько бы ни продолжалось. Всё как живое перед глазами. Я молчал. Ну хорошо. Я сейчас попробую рассказать как-нибудь...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 «Фирма развозит за свой счёт по домам на такси, потому что ни метро, ни электрички уже не ходят». Ну, так вот, в двенадцать я переоделась, села в служебный лифт и поехала на шестнадцатый этаж. На шестнадцатом у нас комната для отдыха персонала. А я там книжку забыла. Книжку-то можно было и на завтра забрать, да уж больно дочитать хотелось. А тут ещё сотрудница, с которой мне вместе на такси возвращаться, задержалась. Немного. Ну, я и решила, съезжу, как раз книжку заберу. Села в лифт и поехала. На шестнадцатом этаже номеров для гостей нет, только служебные помещения, ну, комната отдых, например, там сдремнуть можно, или кухня, чтобы чаю попить. Так что я часто езжу туда, несколько раз в день. Ну, в общем, останавливаются лифты, открываются двери, я выхожу, ну, так же, как и всегда, не задумываясь. «Но вы знаете, так часто бывает. Когда занимаешься чем-то очень привычным или идёшь по давно знакомым местам, не думаешь, что делаешь, действуешь автоматически. Вот и я также Просто сделала шаг из лифта, не размышляя. То есть о чём-то я всё-таки думала, конечно. Сейчас уже не помню, о чём. Выхожу я из лифта, руки в карманах пальто, и вдруг вижу, вокруг меня темнота.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 И вот тут я уже по-настоящему испугалась. Ничего шуточки. Стою совершенно одна, непонятно где, вокруг не видать ничего, чуть не умираю от страха. И только в голове всё равно вертится. Не может быть, неувязка какая-то. Звуки исчезли совсем. Резкая, пронзительная тишина. Разве не странно? В огромном отеле вдруг выключается свет.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 Шур, шур, кто-то из-за двери вышел, поворот обогнул и уже совсем рядом. Вот это был ужас. Вернее, даже не ужас, а просто чувствую, желудок поднимается к самому горлу. Всё тело в поту, в холодном, липком поту, и по коже будто змеи ползают. А проклятый лифт всё никак не приедет. Седьмой этаж, восьмой, девятый...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 Бесцветным голосом сказала она. «Так чем же всё закончилось?» — спросил я. «Ну, я вдруг вижу. Передо мной двери лифта распахнуты, из них яркий свет наконец-то. Я просто кубарем туда вкатилась, вся дрожу, как припадочная, и давлю-давлю на кнопку первого этажа. Вниз приехала всё фойе в шоке. Ну ещё бы, представьте,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 «Ни за что не поеду вечером. Не дай бог ещё раз пережить такое. Я поэтому и вечернюю смену больше не выхожу. Так прямо и сказала начальству. Не хочу и точка». «Так значит, вы до сих пор об этом никому не рассказывали?» Она дёрнула подбородком. «Но ведь говорила, вам сегодня рассказываю впервые. Раньше, может, и хотела бы рассказать, да некому. А теперь появились вы и тоже интересуетесь, что же там происходит.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 «Но после всего, что вы рассказали, я уже не думаю, что моя история как-то связана с вашей». Мой ответ, похоже, сильно её разочаровал. Она скривила губы и какое-то время молча разглядывала руки. «Вы уж извините, что ничем не могу вам пригодиться. Вы-то мне вон сколько всего рассказывали «Да ладно», — вздохнула она. «Вы же не виноваты. А я хоть выговорилась». «Уже облегчение. Очень тяжело, когда долго держишь в себе такое. Постоянно тревога какая-то». «Ещё бы», — сказал я. «Если такое держать в голове слишком долго, голова раздувается, как воздушный шар». И я изобразил руками, как моя голова раздувается на манер воздушного шара. Она молча кивнула, потом ещё раз взялась за кольцо на мизинце, покрутила... Почти сняла и вернула в прежнее положение. «Скажите честно, вы мне верите? Ну, про шестнадцатый этаж?» — спросила она. «Конечно верю», — очень серьёзно ответил я. «Правда? Но ведь это очень ненормальная история, разве нет?» «Да, пожалуй, нормально её не назовёшь. И всё же такие вещи иногда случаются.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 За едой мы болтали о всякой всячине. О её работе в отеле, о жизни в Саппоро и так далее. Она рассказала кое-что о себе. Двадцать три года. После школы поступила в училище, где готовят персонал для отелей. Через два года закончила. Пару лет проработала в одном из токийских отелей. Потом по объявлению в газете подала заявку в новый отель в Саппоро. Переезд сюда, на Хоккайдо, был ей очень кстати.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 Или нет? А я какая-то не такая. чего Сама не знаю. «Я не думаю, что вы странная сказал я. «Просто вы ещё не приняли главного решения». Она посмотрела на меня с изумлением. «Но откуда вы это знаете?» «Откуда?» — переспросил я. «Да неоткуда. Просто знаю, и всё».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 За все эти годы не припомню ничего интересного. То есть само это занятие — писать, мне не в тягость. Я не сказал бы, что писать не люблю. Когда пишу, успокаиваюсь. Но всё-таки смысл в том, что я делаю — ноль. Сплошная билиберда. Ну, например? Например, объезжаем по 50 ресторанов в день, и в каждом только притрагиваемся к еде и оставляем всё на тарелке.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 Просто различить её, показать кому-то, вот она, моя боль, уже невозможно. Показать, как правило, удаётся лишь какие-то мелкие болячки. «Просто ужас, как я вас понимаю», — вдруг сказала она. «В самом деле?» «Ну, может, с виду по мне не скажешь, но мне в жизни тоже выпало много боли. Самой разной. Мало не показалось», — проговорила она очень тихо.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 «Точно не скажу». Минут пять мы простояли на остановке под тихо падавшим снегом, пока не появилось такси. Всё это время она держалась за мою руку. Она была очень спокойна. Я тоже. «Давно я так не расслаблялась», — вдруг сказала она. «Что говорить, я сам давно так не расслаблялся».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 чистое надувательство. С другой стороны, спросил я себя, а что значит честность в такой области жизни, как секс? Если требовать, чтобы в сексе всё было по-честному, то лучше уж людям сразу размножаться, как грибы. Честнее не придумаешь. И этот аргумент я тоже нашёл вполне справедливым. Пока моё сознание металось между двумя этими крайностями, такси подъехало к её дому,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 Я уже рассказывал. Много всего пережить пришлось. «Ну, царапин на душе у меня хватает. Вот смотри, даже какие-то Харинга нацепил». Она опять рассмеялась. «Может, всё же зайдёшь ненадолго? Чаю на дорогу выпьешь? Ещё немного поговорили бы». Я покачал головой. «Спасибо. Я тоже хотел бы ещё поговорить. Но не сегодня».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 Он искренне удивился. «Неужели вернётесь?» — переспросил он. «А я уж думал, вы сейчас машину отпустите, чтобы я дальше не ждал. Очень на то похоже было. Обычно всё этим и заканчивается». «Охотно верю», — согласился я. «Когда много лет проработаешь, чутьё очень редко подводит». «Наоборот. Чем дольше работаете, тем выше опасность того, что чутьё подведёт. Теория вероятности».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 Но даже докопавшись до этого, наш автор не успокоился и выяснил кое-что ещё интереснее. Все земельные участки, склупавшиеся компанией «Б», находились на территории, которую наметила для перспективного градостроительства администрация города Саппора. Именно сюда, согласно государственному плану освоения и развития, теперь проводят железную дорогу,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 Отель начал привлекать к району внимание, изменять состав потребителей на окружающих улицах и выступать символом великих перемен для жизни города в целом. Всё по скрупулёзно продуманному плану. Развитой капитализм, как он есть. Кто вкладывает самый большой капитал, тому достаётся самая полезная информация и самая большая отдача от инвестиций. Вопрос чья в этом вина?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 Комплекс условий для эффективного вложения капитала. Разумеется, в той или иной степени всё это существовало и раньше. Бог знает с каких времён. Разница с прошлым лишь в том, что теперь схема капиталовложения стала несравненно замысловать ей круче. И всё благодаря появлению большого компьютера. Все события, явления и понятия, какие только можно выискать на Земле –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 канонизировать любой клочок токийской недвижимости и всё, что способен олицетворять сияющий новенькие Порши. Ибо никаких других мифов для них в этом мире уже не осталось. Вот он, развитой капитализм. Мы живём в нём, нравится это нам или нет. Критерии добра и зла тоже подразделяются на многочисленные категории. Добро теперь делится на модное добро,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 Получаем отдельный кайф от комбинаций в духе свитерок от Муссони с ботиночками от Полинии под брючками Труссарди. Философия в таком мире чем дальше, тем больше напоминает теорию общего менеджмента. Ибо философия слишком неразрывно связана с динамикой эпохи. В 69-м году мир был гораздо проще, пускай даже тогда мне так и не казалось швырнул булыжником в солдаты спецвойск и как бы выразил своё отношение к миру. В этом смысле хорошее было время. Сегодня с нашей сверхрафинированной философией кому придёт в голову кидаться булыжниками в полицейских? Какой идиот побежит на пикеты бросать бомбу со слезоточивым газом? Вокруг наша сегодняшняя реальность. Сеть, протянутая от угла до угла. И ещё одна сверху.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 Да кому всё это интересно? Вот ведь в чём заковыка. Время течёт и меняется, как зыбучий песок, и под ногами у нас вовсе не то, что было ещё минуту назад. На мой взгляд, то была отличная статья. Тщательно выверенные факты, искренний призыв к справедливости, но не в струю. Я запихал листки со статьёй в карман и выпил ещё чашку кофе. Мне вспомнился управляющий старого отеля «Дельфин». Человек с рождения, отмеченный печатью хронической невезухи. Даже переползи он в наши новые времена, места для него здесь всё равно бы не нашлось. — Не вструю струю, — произнёс я вслух. Проходивший мимо официантка поглядел на меня, как на сумасшедшего. Я вышел на улицу, поймал такси и вернулся в отель.